Глава двадцать девятая. Чёртов громила, уверенно пёр к пятому подъезду панельного дома, внешне напоминающего барак. Не к третьему или четвертому, которые были значительно ближе, а именно к пятому. Он без устали толкал меня вперед, игнорируя все мои попытки завязать разговор. Чутьё волком выло. Меня втянули во что-то очень нехорошее. Единственным светлым моментом для меня во всей этой истории был заряженный револьвер. Припрятанный под курткой, он раз за разом напоминал о себе, неприятно ударяя по ребрам, когда амбал своей лапой толкал меня вперед. «Да твою ж мать!» Я не сдержался и выругался, когда придурок Ра решил мне заморачиваться и проложил маршрут по кратчайшему пути, через огромную лужу. Ботинки моментально наполнились противной холодной жижей. Оттого по всему телу пробежала дрожь. «Слишком я теплолюбив. Не по мне такие прогулки». а потому я немного ускорился, ускользая из-под очередного толчка в спину. Не хватало еще с его подачи мне поскользнуться и полностью вывалиться в грязи. Первым, добравшись под зияющим множеством сквозных дыр подъездный козырек, я остановился и обернулся к Ра. Тот немного расслабился и замедлился, увидев, что я покорно принял правила игры и сам, без посторонней помощи, иду куда следует. Вот мы и у первой промежуточной цели. Массивная подъездная дверь прямо перед нами. Не отставай! На мое удивление, Ра вместо того, чтобы постучать, взял и просто потянул на себя ручку двери. Не та без единого скрипа, просто отворилась. Я-то был уверен, что санитару придется, может и не попотеть, но уж точно приложить ощутимые усилия, чтобы открыть входную дверь. Ведь на дворе ночь, а по ночам на улицах и в намного более приличных районах крайне небезопасно. Чего уж говорить о трущобах на самой окраине города. Тут все должно закрываться, запираться и подпираться сразу же, как только солнечный диск хотя бы наполовину скроется за горизонтом. Но нет, местные, видимо, на этот счет имели мнение отличное от моего. Ну да и бог с ними, мне-то какое дело до того, сожрут кого-то из них или нет. Не о том я сейчас думать начал, совсем не это сейчас важно. Оказавшись внутри, я почти сразу остановился и принялся вертеть по сторонам головой. Основываясь на своих размытых воспоминаниях, я был уверен, что хотя бы отдаленно представлял планировку здания внутри, но оказалось, что ошибался и все совсем не так. Здание оказалось огромным, снаружи я сумел рассмотреть лишь его фасад, Но теперь, оказавшись внутри, стало понятно, что мы вошли в громадный жилой комплекс. Вместо ожидаемого мной подъезда, по обыкновению полностью изолированного от соседних, с тремя или четырьмя квартирами на каждом этаже, мы попали в самый настоящий муравейник в форме куба с множеством сквозных коридоров. Освещение было откровенно дерьмовым. Хотя над каждой квартирой и виднелись гнезда для осветительных ламп, но в большинстве случаев они оказались пустыми – а из тех немногих ламп, что были на своих местах, исправными были единицы. Если не считать ту, что еле-еле светила практически у меня над головой, она то загорала секунд на десять, надрывно гудя, то также внезапно угасала, плюс-минус на такое же время. Если не брать эту лампу в расчет, то ближайшая рабочая была всего-то в шести квартирах от нас. Одним словом, в коридорах царил полумрак». но даже так можно было сполна проникнуться местной атмосферой безысходности. Свет, точнее его жалкое подобие, лишь привносил свой небольшой вклад. Внутри царил полнейший беспорядок. Стены оказались покрыты различными граффити. В некоторых местах сколы краски до самого основания стены позволяли насчитать не менее десятка разнообразных художеств, скрывающихся под наиболее свежими. Пол был усеян самым разнообразным мусором, Битое стекло, обрывки газет, море окурков и даже совсем уж экзотический экспонат даже для подобного забытого богами места – человеческий скелет. Судя по огромному темному пятну засохшей крови, человек умер на этом самом месте, а после лежал и разлагался, пока время не взяло свое, оставив лишь скелет. А может и не разлагался. В темном углу среди кучи мусора я заметил здоровенную крысу, потом еще одну и еще. Не всякий кот мог бы посоревноваться с ними в размерах. Вряд ли они так отъелись исключительно на мусорной диете. Не удивлюсь, если такой скелет далеко не единственный в этой обители мрака. Да, тут не только ночью нужно быть на чеку. Но, как бы там ни было, тут никому не было до этого никакого дела. А ведь здание отнюдь не было заброшенным, тут жили люди. Судя по шуму, даже несмотря на столь поздний час, во многих квартирах жизнь била ключом. Смех, крики, пьяная ругань – все это в коридоре сливалось в единый отвратительный гул. Но все до чего с снизошли местные, так это расчистили от мусора небольшой проход посреди коридора шириной в метр полтора. Плюс выделялись обжитые квартиры. Возле многих входных дверей тоже было относительно убрано. По крайней мере, никто меня не упрекнет, что я наследил тут грязной обувью. Внезапно откуда-то сверху долетел пронзительный женский крик. Похоже, что на верхних этажах жизнь играла более яркими красками. Лучше мне не отставать от здоровяка. Уверен, что без него встреча с местными жителями наверняка выйдет мне боком. Пустующие коридоры могли моментально наполниться людьми. И как аборигены отреагируют на праздно шатающихся чужаков по их территории? «Советую не отставать», — ухмыльнулся Ра, подтверждая мои догадки. Здоровяк не стал задерживаться на первом этаже, не отправился вверх по лестнице. Он ненадолго притормозил только между третьим и четвертым этажами, и, убедившись, что распивающая алкоголь компания из пяти молодых парней не преградила мне путь, пошел дальше вверх по лестнице. Без каких-либо происшествий мы достигли пятого этажа, где Ра неожиданно двинулся по коридору вглубь здания. На этом этаже нам встретились несколько групп по три-четыре человека. Было забавно наблюдать, как они вскакивали с прибранных, насиженных мест у стены и перекрывали проход через коридор, когда слышали наши шаги, и как они терялись, когда видели выходившего из темноты на тусклый свет ламп санитара. И каждый раз, как и на лестнице, проходя мимо всего в полуметре от них, я видел в их глазах неприкрытое сожаление из-за того, что я был в сопровождении этой здоровенной горы мышц. Иначе они бы с огромным удовольствием у меня и закурить попросили, и дать телефон маме позвонить. Через некоторое время Ра остановился на очередном распутье и принялся вертеть головой, что-то беззвучно подсчитывая. «Да, пришли. Можно начинать». «Начинать что?» спросил я. «Охоту, поэтому слушай внимательно». Санитар, наконец, не зашел до того, чтобы посвятить меня в план нашего скромного мероприятия. «Игмун». В принципе, здоровяк не рассказал мне ничего нового про эту мифическую тварь. Все то же самое, что я прочел накануне вечером в бестиарии, когда заходил к совуху. То есть, практически ничего полезного. Опасения, что из меня собирались делать наживку и близко не оказались правдой. Даже наоборот, Ра случайно обмолвился, что для клана, какого именно он не уточнил, крайне важно, чтобы я вернулся с охоты живым. Не обязательно целым и здоровым, но живым. Это, что касалось общей информации про Игмуна и нас, а вот план охоты на него меня не просто удивил, а шокировал. Еще раз, Ра, что именно я должен сделать?» переспросил я на всякий случай больше для того чтобы не сорваться и не перейти на крик состоящий исключительно из матов мы сейчас в самом центре да я уже и сам прекрасно понял что мы в сраном центре сраного дома не сдержавшись я еще раз опустил взгляд себе под ноги на пошарпанные и затертые цифры три пятерки пятый подъезд пятый этаж и прошли еще пять пролетов вглубь здания центр куба отлично но у меня имелось несколько очень веских «но». И дело даже не в том, что глава рассветных оказался балаболом, ведь он дал слово, что о моих способностях не узнает никто, кроме чёртового трибунала, на котором решалась моя судьба. И если память меня не подводит, а она совершенно точно не подводит, то санитара Ра там не было. Он был где-то рядом, за дверью, но не там, не на совете. Но это ладно, пустяк на самом деле, хоть и неприятный. Если останусь жив, то мы обязательно с Пиром этот момент еще обсудим. Сейчас же больше всего меня огорошило, когда Ра сказал, что привел меня в центр здания для того, чтобы я использовал антимагию, накрыв разом весь жилой комплекс со всеми его жильцами, и таким образом отыскал среди них скрывающуюся тварь. Мы, конечно, с Пиром обсуждали потенциал моей силы и ее возможное развитие, но с нашей последней беседы времени прошло всего ничего. Я только и успел мельком пролистать книженцию по основам магии, поэтому я совсем не понимал, с какой стати они решили, что я сумею применить антимагию такого масштаба. Что значит «не можешь»? Здоровяк плохо воспринял новость и сжал кулаки. Да угомонистые чудовище. Я сейчас все объясню. В целях безопасности мне пришлось отойти от него на пару шагов. Во-первых... Просто-напросто я не смогу накрыть столь огромную площадь антимагии, да еще к тому же сделать это фактически вслепую. Это первое. Теперь второй момент. Пробуй. Ра даже не подумал меня дослушать, и сразу попер решать вопрос по принципу «кто сильнее, тот и прав». Твою ж налево. Пир тут совершенно ни при чем. Все это являлось частной инициативой Бугая. Хорошо, если не понимаешь по-хорошему, тогда буду говорить с тобой по-плохому. Не сдвигаясь с места, я поочередно прохрустел пальцами обеих рук, делая вид, что собрался сойтись с увольнем в рукопашной схватке. И это сработало. Я выиграл для себя каплю необходимого времени. От неожиданности Громила замер всего в шаге от меня. Мое поведение полностью выбивалось из того, что его несчастный мозг был в силах обработать и преобразовать во что-то хотя бы отчасти приемлемое для понимания. Хотя, не стану скрывать, несколько раз у меня проскальзывала мысль воспользоваться револьвером. Останавливало лишь то, что если уж достану ствол, то придется стрелять на поражение. Такого отбитого оппонента запугать вряд ли получится. Да, безусловно, он меня еще как бесил, но не убивать же за такое сразу. К тому же, тогда я оставался один всего с пятью патронами в разгар ночи неизвестно где на окраине города, и совсем не факт, что повезет выбраться на улицу, не схлестнувшись ни с кем из местных жильцов. Наверняка найдутся еще более отмороженные, чем те, что тусили на этаже ниже, которые выползут из своей конуры проверить, кто устроил стрельбу. При таком раскладе мои шансы добраться до кланового поместья стремились к нулю. А вот пополнить собой местную коллекцию скелетов я мог бы запросто. Одна минута. Всего одна минута. Я говорил быстро, стараясь успеть уложиться во временное окно, пока санитар снова не перешел из режима ожидания в режим атаки. Просто выслушай, а потом сделаем так, как ты скажешь. Перепрыгивая с одного на другое, я не особо заботился о структуре моего рассказа. Просто по максимуму описывал все минусы затеи влупить антимагии по зданию. Еще раз повторил о том, что в принципе не могу покрыть такую обширную территорию. Следом добавил, что даже если бы и сумел провернуть нечто подобное, то с вероятностью вдохрена и больше процентов я попросту не вывезу и потеряю сознание. Или вообще умру, потому что людей в этом жилкомплексе немерено. Высоту – 9 этажей, в ширину – 9 подъездов и столько же пролётов вглубь здания. Тут и без точных подсчетов ясно, что количество жильцов зашкаливало, и если хотя бы малая часть из них, даже какие-то жалкие полпроцента, в момент, когда я врублю магию отмены, буду что-то колдовать, то по мне прилетит мощнейшая отдача, и даже если я не сдохну сразу, то буду настолько измотан, что уж после такого рассчитывать на меня в бою против Игмуна точно не стоит. И как вишенка на торте, последний аргумент, буквально вопивший о бесперспективности такого плана». «Ра. Даже если и тут нам каким-то чудом повезет и окажется, что мы сорвали джекпот, и тут живут одни нулевки, и по мне не ударит отдача от нескольких десятков или даже сотен магов, то... Моя способность все равно не работает как радар. Теперь ты понимаешь?» «Нет». «Что такое радар?» «Это... значит, что когда засеку магию Игмуна, я не смогу сказать, где конкретно находится монстр. Даже примерное направление не укажу». Плохо. Большой дом. Здоровяк вроде решил прислушаться ко мне, но легче от этого не стало, потому что и правда ведь, плохо – большой дом. Очень большой дом. И, судя по всему, теперь нам предстоял поквартирный обход. Иного выбора не оставалось. Правда, Ра меня немного обнадежил, сказав, что велика вероятность того, что тварь притаилась как раз где-то поближе к центру здания, мол, так из сподручнее отслеживать все возможные направления появления магов-охотников. В первые полчаса я даже не мог толком понять, работает ли моя способность, хотя у меня и не было визуального контакта с помещениями за дверью, я старался сосредоточиться и накрывать их антимагическим куполом. По ощущениям, делал все как на тренировке в клане рассветных демонов, когда вслепую накрывал пирра магии отмены. Находясь в непроглядном тумане, я ориентируясь только на его голос. Но за полчаса после обследования порядка трех десятков комнат, я ни разу не ощутил присутствия даже капли маны. Разумеется, кто-то все-таки спал, ведь на дворе стояла глубокая ночь, кого-то попросту не было дома, а кто-то был самой настоящей нулевкой и не мог пользоваться магией. до да и нулевки. Те, кто сейчас находились прямо за дверью, в какой-то паре метров от нас, могли заниматься чем угодно, кроме колдовства. Спустя час и дофига просканированных квартир мы поднялись на шестой этаж. Все то же самое. Минимум света и максимум мусора. Но при обследовании четвертой по счету квартиры появились первые результаты моей работы – Дверь внезапно отворилась, и тощий лосоватый мужичок в грязной, засаленной футболке вежливо поинтересовался. «Слышь!» «Нецензурно!» «Ты!» «Нецензурно!» «Такой!» «И какого?» «Нецензурно!» «Торчишь у меня под дверью!» «Сейчас!» «Нецензурно!» «Тебе набью!» Ответить я ничего не успел, потому как в следующий момент он заметил стоявшего немного поотдаль санитара и, видимо, впечатлившись его габаритами, великодушно решил меня простить, молча захлопнув дверь. Время шло, а результаты были ни о чём. Ещё пара перепалок с пьяными жильцами и несколько раз удавалось зафиксировать очень слабенькую магию. Чтобы покончить шестым этажом, мне оставалось отсканировать еще около десятка квартир. И вот я встал напротив очередной квартиры, у самой двери, закрыл глаза и снова сотворил антимагию. Как и много раз до этого, я ничего не ощутил, но на мгновение показалось, что что-то услышал, и тогда аккуратно прислонился к двери ухом. И в следующий момент по ушам больно ударило, практически оглушив, я ощутил себя в свободном полете. Лежа на полу, я пялился на внушительного размера дыру в двери, как раз напротив того места, где пару секунд назад была моя голова. По спине пробежал холодок. Звук, который я услышал сквозь дверь, оказался звуком взведенного курка. И я все еще жив только потому, что здоровяк среагировал, схватил меня за рукав и резко отшвырнул в сторону. В противном случае мои мозги украшали бы сейчас стену напротив, добавив красок к следам от дроби. Потратив еще несколько секунд, я на четвереньках переполз под стену, поближе к вжавшемуся в нее санитару. В ушах звенело, словно тот выстрел прокручивался в голове по кругу снова и снова. «Старый масса не дурак! Монстры не смогут застать врасплох! Слышите? Старый масса еще всем покажет! Всем вам!» Сердито кричал сквозь дверь невидимый стрелок, повторяя одно и то же снова и снова. «Массу нельзя сожрать! Масса сам вас сожрет!» На всякий случай я нащупал спрятанный под курткой револьвер, что ни говори, а сейчас его сталь холодила как никогда приятно. Не знаю даже, сколько прошло времени, прежде чем старческий голос окончательно затих, Ира помог мне подняться с кучи мусора, на который я так хорошо примостился. Постепенно слух полностью пришел в норму, даже быстрее, чем коридор заполнился гулом недовольных, озлобленных голосов. Все же некоторые люди спали, и теперь злобно высказывали все, что думали про старого массу. Понятно, почему на этом этаже мы никого не повстречали в коридоре. Тут жил простуженный на всю голову псих, видимо, окончательно поехавший мозгами от страха и старости. И никто из его соседей не хотел запросто так схлопотать пулю. Хорошая охота. Результатов по нулям, зато чуть башку не отстрелили. Но, несмотря на возрастающее раздражение, я решил не делиться переживаниями с Амбалом. Даже если я напортачу со своей способностью, и мы пропустим логово Игмуна... Ну и что? Мне-то какая разница? По идее, это даже наиболее благоприятный вариант исхода этой ночи. Так-то я не записывался в истребители нечисти и защитники этого города. Не учитывая жалкие крохи информации по Игману, какие гарантии, что даже без магических фокусов, вроде магического шока, он не разорвет нас чисто за счет физического превосходства? Бродить, правда, придется. Долго. Р -р -р. Но если до рассвета санитар не сдастся и будет требовать продолжать поиски, тогда я... Думаю, что утром, когда человеческий муравейника живет и местный сброд начнет выползать со всех щелей, устремляясь в город, каждый по своим делам, вот тогда я возьму и в наглую попрощаюсь с Ра. При куче свидетелей он не рискнет устраивать со мной потасовку. все таки репутация клана — это очень и очень дорогая вещь. Но стоило мне незаметно одними только уголками губ улыбнуться, обрадовавшись своей идеей, как по телу проскочил электрический импульс. «Короткий. Всего крохотное мгновение. Мне показалось, что в меня молния попала. Антимагия сработала. И судя по тому, с какой силой меня приложило, мы нашли разыскиваемую тварь. Я даже сказать ничего не успел, а Бугай всего одним ударом ноги уже с треском выломал дверь и первым ворвался в комнату. И понеслась душа в рай, а ноги в милицию. Звон битой посуды, треск сломанной мебели и детский плач». «Детский плач?» как так-то? Неужели мы ошиблись? Стой! Я бросился следом за здоровяком, но уже понимал, что катастрофически не успеваю. Не та дверь!